Почетное место. На военно-сухумской дороге идут бои. Движутся фашисты горными переходами. Перевалом! Вперед к перевалам! Идут волшебной они дорогой. Там впереди царство красот Домбай. Дошли фашисты до горной поляны Ганичхир. Здесь развилка дорог. К двум разным перевалам идут дороги. Налево Клухорский, направо Марухский. Хочешь, иди к Марухскому? Хочешь, ступай к Лухорскому. Фашисты хотят и туда, и сюда. Развился отряд на два подотряда. Группа налево, группа направо. Продолжают фашисты путь. Ждут главные фашистские части, как там первый отряд прошел. Не приходит ответа от первого. «Новый гоничхирской поляне спешит отряд. Появились фашисты на горной поляне. Здесь две дороги. Налево, направо. К двум разным перевалам идут пути». Желаешь, сверни к Лухорскому, желаешь, иди к Марухскому. Желают и туда, и сюда фашисты. Разбился отряд на два подотряда. Группа пошла налево, группа пошла направо. Продолжают фашисты путь. Ждут там внизу от отряда сообщений. Не отвечает второй отряд. Новые силы идут к Ганичхиру. Вышли к поляне. Видит, дорога идет направо, видит, дорога идет налево. Смотрят налево. А там партизаны, смотрят направо, и тут партизаны, партизанские здесь засады. «Партизаны, партизаны!» — кричат фашисты. Вступили фашисты в бой, однако засады на той засады получили сполна фашисты. Побежали назад захватчики. Лишь собрав новые силы, пробились все они к Ганичхиру. Прошли по лесам, по скалам, сообщили уничтожены партизаны. Дошли, наконец, до красот, до Домбая. Вот Турбаза, вот горный лес. Смотрят налево, смотрят направо, и вдруг. И там засада, и здесь засада, и здесь партизаны, и там партизаны. «Партизаны!» — кричат фашисты. Вступили фашисты в бой. Однако засады на то и засады. Плачевен конец отряда. Немало здесь, в домбае на Гоничхире, на подходах к Лухорскому и Марухскому перевалам нанесли партизаны урон фашистам. Действовал в этих местах партизанский отряд из города Карачаевска. Отряд назывался «Мститель». Посылали фашисты сюда все новые и новые пополнения. Пробились все же враги и к Лухорскому, и к Марухскому перевалам. Даже стали к югу спускаться вниз. Не ушли далеко фашисты. Ни там, на Марухском, ни здесь, на Клухорском. Встретили грозно врагов перевалы. Разбиты фашисты. уничтожены, остались навечно лежать в горах. Лежат на Клухорском, лежат на Марухском. Все же не так обидно. нигде где-то в долинах, нигде где-то в низинах. Лежат высоко в горах.